И будущность, Карамзина, Стушеваться, Достоевского, Головотяп, Салтыкова Щедрина и некоторые другие, в том числе и интернациональное слово робот Карла Чапика. В целом же язык творит народ, он сам вводит в употребление то, что представляется ему удачным, а языковеды лишь рекомендуют или не рекомендуют что-либо к широкому употреблению, находя научно обоснованные причины и дают соответствующие объяснения. Пока не привелись, сударь и сударыня, однако поиски вести надо. Среди самых разнообразных обращений в общенациональном русском языке, в народной речи, наверное, можно найти подходящее для всеобщего использования в любой ситуации общения. Кстати, неверно было бы думать, что мы чего-то лишились, отказавшись в свое время от обращений об изначении социального неравенства и сословных привилегий. В русском языке до революции никогда не существовало общеупотребительного обращения, применимого равно и к слуге, и господину. Если в Польше, Чехословакии мы встречаем пан и пани, в Италии сеньоры и сеньора, во Франции мадам и месье, которые можно услышать со стороны директора фирмы, например, куборщица, то в старой России не бывало случаев, чтобы человек из привилегированного класса обращаясь к кучеру, сказал что-нибудь вроде «Сударь, отвези-ка меня на литейный». Может быть, эта недемократичность в этикете была отголоском крепостного права? Коснемся теперь тех обращений, которые не являются общеупотребительными, а также тех, которые хоть и бытуют в речи некоторых людей, но к употреблению никак не могут быть рекомендованы. Еще раз напомним, что обращение называет того, к кому направлена речь. При этом в «назывании» отражаются социальные признаки адресата. Для взрослого мужчины, кроме общеупотребительных, товарищ, гражданин, применяются в ограниченных условиях общения и другие. Напомним, обращение браток в тексте рассказа Шолохова «Судьба человека». Что же отмечает для читателя Шолохов, вложивший в уста своего героя обращение браток? В данном случае только то, что говорит человек из народный. народной. Образовательный уровень, которого определяет выбор просторечных оборотов. Хуже ли от этого персонаж? Ни в коей мере. Хуже ли от этого произведения? Только лучше, выразительнее. Но значит ли это, что к любому незнакомому, в любом случае можно и нужно обращаться подобным образом? Нет, не значит. Если мы не хотим получить паспорт недостаточно образованного человека. Иначе говоря, норма литературного языка запрещает такое употребление. Так не говорят, например, школьные учителя, а, следовательно, и дети, обучающиеся в школе. Так не говорят люди умственного труда, интеллигенты. Обращение «братец» имеет иную тональность. Сообщает о непринужденно-фамильярном отношении к адресату, так же, как, например, и уважаемый, и почтенный. Само значение «уважение», «почтение» здесь переосмысляется шутливо-иронически. Есть и обращение «братишка». Это уже на флоте, в кругу матросов. И такой способ вступить в речевой контакт можно встретить. И вот будто бы голос со стороны раздался. Огляделись, да полно, откуда же ему взяться, среди воды и неба. Но послышалось еще раз явственно хрипло. Мужики, закурить не найдется. Под самым бортом, на плотике из двух бревен, стоял человек. Комсомольская правда, 1980 год, 16 октября. О слове Мужик толковый словарь сообщает нам, что оно имеет три значения. Первое, устаревшее и областное, обозначает крестьянина. У этого значения есть бранный оттенок, грубый, невежественный человек. Второе просторечное значение обозначает мужчину. Третье, опять-таки, просторечное и областное, называет мужа, супруга. Ясно, что в нашем тексте обращение возникло из второго значения слова. Интересно обращение «друг», «приятель». Если заглянуть в словари, то толкования этих слов не сопровождаются ограничительными стилистическими пометами. Иначе говоря, они стилистически нейтральны, общеупотребительны. Но становясь обращениями, они подвергаются таким ограничениям. Не правда ли неловко обратиться к незнакомому так, например, «Приятель, где здесь остановка автобуса?» Как правило, такие обращения также создают фамильярную тональность разговора. Они применимы в непринужденном, при этом мужском, общении. «Приятель, подержи чемодан. Друг, у тебя спички есть?» Как видим, здесь типичное общение на «ты».